Глава одиннадцатая «Так, — протянула я, — думаешь?» «Думаю», — перебил меня Игорь. Кто-то взял телефон Инессы и отправил тебе предупреждение о скорой смерти. Потом стер у архангельский свою прозу, и нет проблем. И он же с тобой побеседовал. Изменить голос сейчас легче, чем чихнуть. Тебе нужен человек, который вхож к даме, пользуется ее доверием. Она могла ему дать свою сумку, или он просто взял телефон, который она бросила, ну, например, в женском туалете. Однако нельзя исключить и то, что автор пакости сама Архангельская. В боковое стекло машины тихо постучали. Я повернула голову, увидела парня в форме охранника. Он держался за руль велосипеда. «У вас проблема?» — тихо осведомился он. «Вы не доехали совсем немного до главного здания. Могу проводить». «Спасибо», — поблагодарила я. «Прибыла чуть раньше назначенного времени, решила позвонить». «Ясно», — кивнул юноша, оседлал свой велик и укатил. Я без проблем добралась до большого дома, похожего на дворянскую усадьбу, увидела на крыльце женщину лет пятидесяти, одетую в темно синее платье. Она радостно улыбнулась, замахала рукой и крикнула «Дайте мне ключи, отгоню авто на стоянку». Из дома вышла другая, на этот раз молодая женщина, на ней красовался с виду очень простой брючный костюм. Я в миг сообразила, что он создан российским брендом, который превзошел по качеству раскрученных в России иностранных производителей. Последние теперь норовят шить пальто, юбки и платья без подкладки, а это просто фу. Я вылезла из машины, женщина в брюках быстро пошла мне навстречу. Вы Степа? Ой, простите, Степанида. Полный вариант имени тяжелый. Рассмеялась я. Когда я слышу Степанида, передо мной возникает полная дама лет девяноста. Стёпа намного приятнее. Степашка ещё лучше. Меня ждут хозяева. Половина хозяев уже тут, — рассмеялась незнакомка. Я Маргарита Ласкина, сотрудница склада онлайн-покупок «Бака». Пойдёмте, пойдёмте. Андрюша уже всё приготовил. Муж чаеман. Никому, даже нашему повару Жоре, не доверяет чай заваривать. Минут через десять, когда мы устроились вокруг стола, в комнату вошла дама, чей возраст трудно определить. Она рассмеялась и села в кресло. «Ехала мимо, зарулила к вам. Ох, не знала, что ждете гостей. Все, убегаю. У нас не секретное совещание. Решили просто попить чайку», — быстро ответил Андрей. «Раз так, то некоторое время проведу с вами. Но потом унесусь. Моих ребятишек нельзя одних оставлять. Едва они понимают, что фельдфебеля с саблей нет, сразу чудесные глупости затевают», — произнесла гостья. Потом она повернулась ко мне. «Ваше лицо почему-то кажется знакомым. Эти ехидные люди обзывают меня Несси. Ужасно, правда?» Сразу вспоминается Лохнесское чудовище. «У меня есть подруга Несси», — улыбнулась я. «Агнеса Эдуардовна». «Вот здорово!» — рассмеялась дама. «А я и Архангельская». В момент, когда прозвучала фамилия, я как раз подняла полную чашку. Рука дрогнула, напиток пролился на блюдце. Инесса Архангельская, повторила гостья, лучшая подруга хозяев дома. И сваха, кабы не я, их свадьбе не бывать. Степа, вы чем-то расстроены? осведомился у меня Ласкин. Скорее напугана!» — заметила Архангельская. Ангел мой, поверьте, не нападая на людей с ножом и вилкой. Как вас звать величать? Степанида Козлова, ответил за меня Андрей, одна из руководителей холдинга бак. Жена Романа подпрыгнула на стуле Несса. Много о вас слышала и никогда не верила, что вы убили первую жену Звягина. Стало так тихо, что у меня зазвенело в ушах. Молчание нарушило снова Архангельское. Ой, сама не знаю, как язык ляпнул, дорогая. Не обижайтесь, пожалуйста. Не имела ни малейшего желания обидеть вас. Есть сплетни, которые сопровождают человека всю жизнь. Улыбнулась я изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. «Так рада нашей встрече!» — завиляла хвостом Энеса. «Мне тоже повезло. Не ожидала увидеть вас у Ласкиных. У меня к вам вопросы». «Задавайте, расскажу все, пообещала любительница мехов и драгоценностей. Я вынула свой телефон, зачитала вслух СМС, потом положила телефон перед Архангельской. «Почему представляетесь колдуньи? «Зачем решили напугать меня скорой смертью? Как узнали номер закрытого, сугубо личного контакта? Вероятно, разбросали карты таро и увидели набор цифр?» Архангельская всплеснула руками. Андрей взял у нее телефон и повернулся к гостю. «Да, отправлена с твоего номера». «Честное слово, не посылала глупость», — чуть слышно ответила Инесса. «Зачем мне такой бред затевать?» «А с какой целью ты сейчас решила обидеть Степу? «Тоже встала на мою защиту Рита». Богом клянусь! перекрестилась не, кстати, пришедшая дама. Просто, ну, ляпнула по простоте душевной. Слухи долетают. Не помню, от кого про Степаниду и Романа услышала, но я не верю в гадости. Зачем тогда повторяешь их? Богом клянусь, опять завела Инесса, и тут раздался такой раскат грома, что мне показалось, будто за окном взорвали гору. Осторожнее с клятвами, усмехнулся хозяин дома. Всевышний разгневался. «Честное слово, не писала такое!» — всхлипнула Архангельская. «Давайте без спектакля малых, больших театров и цирковых представлений!» — обозлилась Маргарита. «Ты нам обещала, что...» — и нас и не дала договорить хозяйке, застучала по полу лоферами Гуччи, сделанными под спецзаказу. «Нет-нет-нет, никогда! Это не я! Зачем мне спектакль устраивать? А зачем ты Ильину гадости строчила?» — неожиданно осведомилась Маргарита. Я навострила уши. Ильин? Фамилия нередкая, но и не широко распространённая. «Тогда была задача», — заныла Инесса. «Тебя хотели сделать несчастной. Когда на Николая посыпались послания, мы уже давно не общались», — покраснела Маргарита. все устаканилось, и... парарам!» Николай с топором снова на тропе войны. «Вот зачем ты влезла?» «Хотела как лучше», — заскулила Инесса. «Так тебя люблю, так обожаю, что словами не передать». Все сердце принадлежит тебе, Маргаритка!» Жена хозяина медленно поднялась. «Не смей меня так называть!» «Почему?» — заморгала Архангельская. «Потому что!» — заорала Рита. «Ты... Ммм!» Выкрикнув ругательство, хозяйка бросилась к двери. Инесса вскочила. «Заинка, давай поговорим! Бегу за тобой, не волнуйся!» Андрей схватил даму за плечо. «Сиди!» Степа, догоните мою жену, побудьте с ней, и мы с Инессой поговорим недолго, тета-тец. Потом продолжим нашу общую беседу. Я бросилась к двери, очутилась в длинном коридоре и помчалась вперед. Нос уловил слабый аромат духов, которыми пахло от хозяйки. Но когда я добралась до роскошной мраморной лестницы, ведущей на второй этаж, аромат исчез. У меня нюх, которому позавидуют все охотничьи собаки. Дёргая носом, я медленно двинулась назад и замерла около здоровенной мраморной фигуры, которая располагалась в нише стены. Статуя изображала какого-то бога и стояла на не очень высоком, зато широком постаменте. Я заглянула за него. В небольшом пространстве, сжавшись в комок, сидела Рита. «Привет», — улыбнулась я. «Вероятно, в твоем большом уютном доме найдется тихое, более удобное местечко. Пошли поговорим». Маргарита вылезла из укрытия. Направилась в свою спальню, услышала издалека шаги горничной, и решила спрятаться. У меня с детства привычка, нельзя демонстрировать слезы. Мы молча добрались до мраморной лестницы, поднялись на второй этаж. Маргарита распахнула дверь. «Входи». Я вошла в комнату и удивилась. Передо мной была спальня маленькой девочки, которая переживает розовый период обожания Барби. Шторы, ковер, балдахин над кроватью покрывала — все цвета... свежевымотого поросенка. У одной стены огромный дом куклы с мировой известностью, у другой расположились стеллажи с мягкими игрушками. Взор приметил белоснежного пушистого зайца в комбинезоне. Угадайте, какого цвета? «Ой, ну и прелесть!» — вылетела из меня. «Тебе нравится!» — обрадовалась Маргарита. «Мечтала о такой спальне», — рассмеялась я. «Только тогда у белки моей бабушки не было денег». Но на один день рождения получила от нее дом, Кена, Барби и её лошадь. Жаль, дом оказался пустым. Я сама смастерила мебель из пустых спичечных коробков и катушек от ниток. «У меня тоже не было того, чего очень хотела», — прошептала Маргарита. Все это купила Андрюша, когда мы разбогатели. Тебя воспитывала бабушка?» Я кивнула. «А родители где?» «Умерли», — коротко ответила я. «Бабушка мне их заменила. Маленькая я жила счастливо». «У меня было по-другому», — протянула Маргарита. «Садись. Ты зачем приехала? Из-за смерти Ларисы?» «Верно. Вроде вы были близкими подругами». «Хочешь узнать, что за человек была Лара?» «Да. И еще почему Николай Ильин на тебя зол? Считает тебя убийцей Михайловой?» «Долгий рассказ», — по-прежнему чуть слышно отозвалась моя собеседница. «Если ты никуда не спешишь, то буду рада услышать подробности», — улыбнулась я. Маргарита закрыла лицо руками, Потом опустила их. Хорошо. Постараюсь говорить по делу, не сворачивать в сторону. Слушай. Я кивнула и вскоре узнала печальную историю.